Глава 10. Октябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от сотворения мира. Датская провинция Скона, западное побережье современной Швеции. Окрестности города Лунд. Чем ближе строй варягов, точнее его условное подобие, приближается к Лунду, тем все более сильное впечатление производит на меня город. Нет, сама крепость не представляет собой чего-то сверхъестественного, хотя высота кольцевого земляного вала впечатляет, как и то, что по периметру он укреплен цельными стволами дерева, а поверху имеет защитный деревянный парапет. Но нет, главное отличие укрепления Лунда — это его размеры. Честно сказать, я ожидал увидеть небольшой бург, в котором могли бы укрыться горожане на случай набега и скорого штурма. Но нет. Дерево земляной стеной обнесена большая часть поселения, а в качестве посада выступает лишь небольшой участок с хаотично разбросанными по нему продолговатыми скандинавскими домами. Так что жители посада давно уже успели спрятаться в крепости. Но сейчас со всех сторон в Лунд спешно стекаются крестьяне с небольших усадеб, разбросанных на обширной территории вокруг города. Ведь Лунд на текущий момент является центром земледельческой провинции, а учитывая, что урожай уже был собран, сейчас в городских амбарах должен находиться значительный запас зерна. Но, пожалуй, главное, что меня сумело впечатлить, это Хирт Датчан, выстроившихся полукругом перед посадом, прикрывая развернутые в нашу сторону ворота и беглецов, спешащих укрыться за надежной городской стеной. Хирт внешне не уступающий числом венской рати, замер чуть в более чем 100 метрах от нас. Правда, за нашими спинами следуют еще и лучники под сотню человек, так что викингов, выкрикивающих отборные ругательства и зовущих нас на бой, собралось вряд ли более трех сотен. Впрочем, викингов ли? Или свободных бондов землепашцев, имеющих дома оружие и взявших его сейчас в руки? Скорее, последнее, хотя какую-то часть вражеского войска наверняка составляют профессиональные дружинники-хирдманы. Варяги, до того бодро шагающие вперед избитые в единую массу, удерживаемую от поспешного нападения на беглецов-крестьян лишь командами вожаков, при виде противника сбавили темп, очевидно, примиряясь к врагу. А я только сейчас задумался о том, что экипажи восьми лодей. Целых четыре сотни руянских бойцов подчиняются своим ярлам. А вот договорились ли сами ярлы между собой, выбрали ли они на время битвы единственного вожака? «Храбр! Слышь, храбр! А кто будет старшим над Ратибором?» Медленно идущий по левую руку от меня Вент странно на меня посмотрел и хмыкнул. «Князь, круто! А кто же еще?» «Кожу на спине? Внезапно так...» Обдала холодком. «Подожди. Здесь и сейчас. Кто будет вести людей в бой?» Вент безразлично пожал плечами. «Каждый ярл своих воев». Я внутренне выругался. «Как так-то? Нет, в схватках на небольших кораблях управление полусотенными экипажами было вполне по силе даже одному человеку. Но здесь, в поле, как руководить людьми? Как донести свои команды до бойцов, если в составе дружин в принципе нет младшего командирского звена, типа сержантов-десятников. Хотя, собственно, о чем я? У нас даже нет единого вождя-командира. А между тем, четыре сотни человек, как ни крути, но сила немалая даже в мое время. Целый батальон, елы-палы. И что? Неужели мы вступим в бой по принципу добежать до врага и ввязаться в драку? «Лучники!» Неожиданно громкий крик Ратибора, раздавшийся из-за спины, заставил меня вздрогнуть и обернуться назад. Два десятка наших стрелков замерли на месте, наложив стрелы на тетивы, и их примеру последовали остальные славянские лучники. Ага, вот оно что. Одни воины будут повторять за соседями, по крайней мере, в отдельных эпизодах схватки. Между тем, стрелкам до врага остается метров семьдесят от силы. «А я, честно сказать, думал, что стрелы летят дальше, сохраняя при этом поражающую силу, и что перестрелка, если будет именно перестрелка, начнется раньше». «Бей!» Первый залп из практически сотни стрел, правда, в воздух они взвелись далеко не синхронно, описал дугу над нашими головами и обрушился сверху на датчан. Но с вражеской стороны заранее послышались отрывистые команды, И прежде чем оперенная смерть собрала бы обильную жатву, вои противника успели поднять щиты. «Бей!» И вновь в воздух взвелись стрелы, и вновь рухнули вниз на датскую стену щитов, не причинив противнику особого вреда. И до меня начало доходить, почему викинги не слишком активно использовали лучников. Без надобности они им, по крайней мере в полевых схватках. Вперед! Полусотня Ратибора, и я в том числе, рванула с места, подрев вожака, бегом устремляясь на врага. Следом побежали дружинники с остальных кораблей, подчиняясь командам своих ярлов, но все равно славянская пехота атакует не единым целым, а разрозненной толпой, какой-то, блин, кривой волной. Клина никто выстраивать не стал, видимо, как раз по причине отсутствия единого командования. От тупости происходящего я испытал едва ли не физическую боль. Обросив отчаянный взгляд назад, смачно выругался. Лучники замерли на месте вместо того, чтобы обтекать датский хирт и стрелять викингам в спины. А после мне стало уже недоругательств. В Воздух с обеих сторон взвелись с улицы, полетели метательные топоры. Меня, правда, эти снаряды как-то обогнули, слава богу. Но напряжение все равно не отпускает. Скорее наоборот, оно становится все сильнее с каждой секундой, требуя, наконец, выхода в действие. И я начинаю бежать все быстрее, обогнав даже горыню, следующего до того в первом ряду. А из груди уже привычно рвется крик. Крик ярости, обещающий врагу скорую смерть. 20 шагов. 10, 5. На пяти шагах я буквально подпрыгиваю, набирая дополнительное ускорение, и в конце прыжка выстреливаю правой рукой, сжимающей древко копья обратным хватом. Стальной наконечник с силой врезается в кромку подтянутого вверх датского щита. Противник все же устоял, пусть и крепко пошатнулся. Ответный укол воина из второго ряда я принимаю на собственный щит, обитый толстой кожей и неширокими стальными полосами, а также окантованный железом. Теперь разбить его будет гораздо сложнее. Справа и слева от меня в стену щитов датчан врезаются копья, топоры, русов, а мой мир сузился до Скандинава, стоящего напротив, и еще двух воинов, держащих строй за его спиной. Вооруженный Бродексом враг рванулся ко мне, но я успеваю резко уколоть сверху вниз, пытаясь найти щель в защите викинга и одновременно не давая ему приблизиться и вновь принимаю ответный укол на дерево защиты. Но, улучив момент, под едва ли не ныряет оттесненный мной ранее горыня. Вент рванулся вперед, когда Дан из второго ряда отдернул руку, оттягивая копье назад для очередного укола. И, приняв на щит рубящий удар секиры, он сам рубанул сверху вниз. Но рубанул хитро, зацепив щит викинга бородой топора, после чего... Резко рванул его вниз, всего на секунду открыв датчанина. «Мне этой секунды хватило». Листовидный наконечник ударил в открытое горло противника под кадык, и варяг, оттолкнув от себя мертвое тело, бросился на следующего воина, одновременно рубанув подревку его копья. А я уколол в третий раз целя в бок открывшегося справа от горыни врага, и мое копье врезалось под правую руку рослого скандинава погрузившись в его плоть под отчаянный крик раненого. Что-то холодно блеснуло слева, и я скорее инстинктивно, нежели осознанно, рывком вскинул щит к голове. Этого хватило, чтобы подбить вверх нацеленный мне в лицо широкий копейный наконечник, и хорошо заточенная датская сталь ударила в шлем над бровью, скользнув от толба к виску. В глазах вспыхнули искорки, а после... Все потемнело. Прихожу в себя я, лежа на спине, среди трупов павших воинов. В первые секунды ошарашенно оглядываюсь, пытаясь просто вспомнить, что же произошло. Вспомнил и тут же со страхом посмотрел на пояс. Вдруг кто-то из следующих позади нас лучников уже успел прибрать меч и броню. Но все, слава богу, на месте, и кольчуга, и королингский клинок в деревянных обтянутых кожей ножнах, и даже отлично показавший себя щит. А шлем, слетевший с головы во время падения, обнаружился всего в двух шагах правее. Глубокая борозда украсила его слева, не прорубив, впрочем, защиты доброй стали. Даже копьется целехонько, вот оно, торчит из тела поверженного ранее датчанина. Встряхнувшись, я водрузил на ноющую голову шлем, после чего с трудом попытался встать, оперевшись на длинное древко, вытащенного из-за пояса топора. Висок слева крепко так прострелил болью, тело чуть повело, но мне все равно удается утвердиться на ногах и вновь, уже более осознанно, оглядеться. Собственно, отдыхал я, как оказывается, совсем недолго. Сражающиеся русы оттеснили датчан вперед, метров на 15-20, и, кажется, победа явно клонится на сторону славян. По крайней мере, на земле лежит вдвое больше тел защитников Лунда. Видимо, по этой же причине сохранилось все мое добро. Лучники просто не успели поравняться с моей бессознательной тушкой. И, к слову, похоже, что против нас в поле опрометчиво вышли именно бонды, свободные люди, местные землепашцы – имеющий право взять в руки оружие и сражаться, но при этом не являющиеся профессиональными дружинниками, хирдманами. По этой же причине мы, видимо, и побеждаем относительно легко. По крайней мере, я так думал. Думал до того момента, пока десяток закованных в кольчуге датских всадников не вылетел из-за угла ближнего дома, стоящего слева от сражающихся. Датчане атаковали столь стремительно и внезапно, что лучники просто не успели выпустить даже по одной стреле в сторону скачущих галопом рыцарей. Вторая половина XI века — эпоха зарождения скандинавского рыцарства. Впрочем, первые рыцари значительно ранее появились в Нормандии, а затем уже и в Дании. Стоит отметить, что в 1066 году Вильгельм Завоеватель в битве при Гастингсе сделал ставку именно на рыцарскую кавалерию, что говорит о ее многочисленности в составе нормандского войска. Что же касается Дании, то пока использование хорошо обученных конных воинов весьма ограничено. Что же, ограничено, но при этом весьма эффективно. Зараза! Прозевавшие атаку лучники сейчас беспомощны. Стреляя в стремительно скачущих всадников, они рискуют попасть в спины своих же бойцов. Между тем рыцари в первые же секунды схватки успевают убить нескольких вендов, заколов их сзади. Они не сшибают их, не пытаются таранить, вовсе нет. Даны проносятся позади сражающихся, быстро и точно разя на скаку копьями в незащищенные спины воев. Причем следующий впереди рыцарь уже поравнялся с русами из дружины Ратибора, но тут ему преградил путь сам вождь, сжимая в руках, столь любимый им двуручный бродекс. От укола копья, несущегося во весь опор всадника, он уклонился, скакнув влево, и ударом секиры вдогонку вышиб датчанина из седла. Тот свалился на землю без чувств, а через спину справа протянулась устрашающая широкая рубленная рана. На помощь поверженному соратнику бросился второй рыцарь, успевший потерять копья и теперь сражавшийся мечом. Клинок его, к слову, уже обогрился славянской кровью. Но Ратибор успевает подрубить передние копыта скачущего прямо на него жеребца, и конь, отчаянно заржав, рухнул на землю вместе с наездником. Последний успел освободить ноги из стремян и довольно удачно выпрыгнул из седла в момент падения. Но на этом удача датчанина закончилась. Подлетевший к нему рус. Мощнейшим ударом Бродекса срубил голову рыцаря, и та буквально взмыла вверх, а Ярла с ног до головы окатил фонтан крови из разрубленной шеи. Оставшиеся всадники, уже семеро, отпрянули от славян, задние ряды которых развернулись к неожиданной опасности, ощетинившись копьями. Даны отскакали от сражающихся вендов на 20 метров, слава богу, в стороне от меня, а то ведь и срубили бы походя, и стали сбиваться в единый кулак, на который, впрочем, наконец-то обрушились стрелы наших лучников, дико взвизгнули, заржали раненые животные, а трое воинов, утыканных стрелами словно дикобразы, свалились на землю. Но оставшиеся более удачливые и успевшие перекрыться длинными каплевидными щитами уже успели пришпорить жеребцов, уходя от оперенной смерти и с разбегу врезались в середину строя руссов. Для кого-то эта атака оказалась самоубийственной. Две лошади грудью насадились на копья варягов и погибли, а всадники по инерции полетели вперед под славянские топоры. Но животные обломали и древки, упав на третий, развернувшийся к всадникам ряд воинов. И еще два рыцаря ворвались в середину славянского строя, бешено рубя противников мечами. Вместе их удара возникла брешь, в которую тут же стали врываться датские хирдманы. Настоящие хирдманы, судя по лучшим доспехам и умелым действиям. Очевидно, это и есть ядро защитников Лунда. Профессиональное войско. И вновь лучники не смогли ничего противопоставить врагу. Их стрелы, бьющие навстречу датчанам, будут попадать ведь и в незащищенные спины варягов. Отчаянно бронясь, я развернулся к стрелкам, и побежал к ним, как смог быстро, закричав на ходу. «Будевой! Надо обойти их справа! Зайдем за спины данов, и тогда вы сможете разить их сзади!» Будевой — вой, старший воин над лучниками Ратибора. Заслышав мой крик, он, непонимающе на меня, уставился. И, подбежав поближе, я повторил все, что сказал ранее, одновременно отчаянно жестикулируя и надеясь быть услышанным хотя бы сейчас. «Давай обойдем сражающихся справа и зайдем Даном за спину. Тогда вы сможете стрелять в них с тыла». Будевой растерянно оглянулся на своих лучников, словно ища у них поддержки. «Кажется, что мой простой и очевидный план, уже фактически воплощенный нашими стрелками в боях на море, или вовсе не пришел ему в голову, или он настолько выбивался из привычной схемы действий, что никто всерьез не попытался его воплотить, да даже высказать вслух. А может, опыт пеших полевых сражений у дружинников Ратибора был просто не слишком богат, чтобы вот так вот смело проявлять инициативу. Тем не менее, развернувшись ко мне, Вент уверенно кивнул, после чего коротко ответил «Веди рамей. Вот так вот. Инициатива, как говорится, наказуема. И ведь, главное, выходит, что во все времена. Впрочем, вновь лезть в толпу яростно убивающих друг друга воев — У меня нет ровным счетом никакого желания. Но и не принять участие в бою будет, скажем так, серьезным уроном авторитета. Соратники меня не поймут, совсем не поймут. Так что вывести лучников в тыл данов это на самом деле очень даже разумно и правильно с моей стороны. Огибаем сражающихся и заходим за их правый фланг мы примерно за пять минут обойдя при этом и один из продолговатых скандинавских домов. За это время центр битвы превращается в какое-то хаотичное месиво, где даже не разберешь, кто в принципе бьется. Определить, кто там выигрывает, и вовсе невозможно. А вот левое крыло даннов, сражающихся с воями Ратибора, по-прежнему держит двухрядный, где-то и однорядный, строй. Держит ровно до того момента, когда в спины датчан ударило разом два десятка стрел второй залп лучников будевое окончательно переломил чашу весов боя в нашу пользу и хотя в этот раз часть воев врага успели развернуться к опасности закрывшись щитами в строю бондов образовалось сразу несколько брешей в которые словно голодные волки ворвались в варяги с радостью я разглядел среди них и горыню и храбра поздравляем Вашему персонажу присвоена дополнительная специальность – вожак. Плюс 5 к авторитету. Плюс 5 к харизме.